Глава 12 Бэк встревоженно взглянул на едва заметный поворот, который вел немного в сторону. Место в нем было совсем чуть-чуть. Деревья стояли рядом, а чтобы не получить веткой по лицу, пришлось пригибаться. Несмотря на узость, на земле виднелась примятая трава, успевшая немного выровняться и следы от копыт. Обернувшись назад, парень взглянул на отца, который лежал на боку и едва заметно постановал, держась за живот. Понимая, что до утра он не успеет доехать до небольшого городка, он решил свернуть, чтобы поискать помощи. Просунувшись между деревьев и проехав по узкой дороге несколько километров, он выехал на просторную поляну. Оглядевшись по сторонам, он обнаружил у края поляны приземистую избушку. Стены ее были присыпаны землей почти по самую крышу. Дверь совсем маленькая. Окошко затянуто мутной пленкой, а на крыше виднеется молодая поросль кустарника. Парень поднял голову к небу, отметив, что скоро будет смеркаться. Решив, что нужно возвращаться на большую дорогу и подгонять лошадь, чтобы успеть к городу, парень спрыгнул с телеги и, схватив за узды кобылу, начал ее разворачивать. «С чем пришел?» – раздался скрипучий голос, от которого парень перепуганно дернулся и принялся озираться. «Глаза есть, а не видишь!» Снова заскрипел голос. Бек развернулся к лесу и большому почерневшему пню, стоявшему у края леса. «Ты кто?» Пень заскрипел и зашевелился. Только сейчас мальчишка понял, что это не пень. Вернее, не целиком. На пне сидела старая женщина, одетая в черные тряпки, покрытые местами мхом. Лицо ее было вымазано сажей, а волосы, переплетенные с корнями, давно стали похожи на лесную кочку. «Кто я? Кто я?» Старуха закинула ногу на ногу и приподняла голову. Открыв мутные глаза, затянутые белой пленкой катаракты, она уставилась на свою избу и замерла. Парень молчал секунд 30, после чего решил спросить. «Как тебя зовут?» «Как меня зовут? Кто как?» Кто-то егой, кто-то кочергой. Кто-то проклятием, а кто-то и матерью лесной. Зови как хочешь. Парень сглотнул от смутного ощущения, после чего потянул поводья, решив, что лучше убраться от подозрительной старухи. Отсюда хода не будет. Кто пришел, просто так не уйдет. Проскрипела незнакомка. Бек развернул телегу, молча залез на скамью и подстегнул лошадь. Стараясь не оборачиваться, он поехал по дороге до ближайшего поворота узкой тропинки. Повернув, он удивленно обнаружил, что дальше тропы нет, а она выходит на такую же поляну. Бек оглянулся назад, но там была непроходимая чаща, в которую упиралась дорога. Он осторожно подстегнул кобылу, и та вытащила телегу на то же самое место. Даже следы на траве остались от телеги. «Я же говорю, нет хода назад!» Проскрипела та же старуха, сидящая на том же пне и пялищаяся на тот самый дом, больше похожий на холм. На телеге слабо застонал верша, и парень обернулся на отца. Решив для себя что-то, он повернулся к старухе. «С чем пришел?» «Помоги!» – произнес парень и после небольшой паузы добавил. «Отец слег». Старуха оторвала мутный взгляд от дома и остановила его на телеге. «В дом его тащи! Посмотрим, с чем судьба его свела!» Бэк взглянул на маленькое окошко и нахмурился. Несмотря на то, что окно было единственным источником света, в избушке было довольно светло. Откуда брался свет и почему так хорошо видно, мальчишка понять так и не смог. Как и то, почему в доме из мебели находился только стол, который тоже вызывал кучу вопросов. На этом столе лежал верша. Сам стол был из грубо обструганных полубревен, которые подпирали мощные пни. Серый цвет досок говорил о том, что они довольно старые. Но, несмотря на это, с обратной стороны выглядывали зеленые листики. «Рубаху с него снимай, мне грудь голая нужна», – проскрипела старуха, ковыряясь в волосах. Бэк принялся раздевать отца, тело которого оказалось жутко горячим и потным. Незнакомка тем временем выдернула тонкий корешок из волос и начала катать его по своей черной одежде. На глазах парня, в ее руках, корешок превратился в темно-коричневое подобие свечки. «Мать-земля!» – проскрипела старуха, ставя свечку на грудь берсеркера. Следующий выуженный из путанных волос корешок она поднесла к вытянутым губам она начала на него дуть, отчего на корешке появился белесый налет. К концу выдоха корешок также превратился в подобие свечки. «Вольный ветер!» Очередной корешок, но его слепая старуха принялась вылизывать, образуя своей слюной такой же, но темно-синий налет. «Журчащая водица!» Последний корешок она вытащила, тщательно перебирая лохмы. Найдя черный засохший корешок, она положила его на стол рядом с вершей. Сама же она выпрямила пальцы, на которых отросли короткие когти, и принялась выковыривать из-под них грязь. Слепив ее в один комок, она облепила корешок и установила на грудь воина. «Смерть, что с каждым стоит и в затылок дышит!» Парень смотрел на все эти действия с опаской, стоя у стены, но не вмешивался. Внутреннее чутье подсказывало, что со старухой он не справится, и Верша, скорее всего, тоже, даже если бы был здоров. Расставив свечки, старуха подняла руку и распростерла когтистую лапу над свечами. «Огонь, брат! Пламя, друг! Покажи его судьбу!» Корешки истлели и спустя секунду вспыхнули небольшими огоньками. Свечи горели ровно, но тут старуха сжала кулак, и они мгновенно прогорели, выпустив в помещение тонкие струйки дыма. Они сплелись вместе, выстраиваясь в незнакомые символы. Бэк отметил, что раньше таких символов не видел. Они были непривычными по форме и сплетались в одну длинную вязь. «Смерть за твоим отцом стоит. За всеми поглядывает и в затылок дышит». А за твоим отцом стоит и руку уже положила, проскрипела старуха. Проклятие на нем смертное, сильное. Она повернула голову и взглянула на мальчишку. Помоги, тихо попросил он. С таким не поможешь. Такое проклятие только боги снять могут. Только вот дело до твоего отца и тебя и мне. Не нашим миром вырождены. «Не нашими землями и хлебами вскормлены!» Парень молчал несколько секунд. Взгляд метался от старухи до верши, который уже перестал стонать, окончательно потеряв сознание. «Помоги!» Старуха опустила взгляд на берсеркера и наклонила голову. Что-то увидев в нем, она проскрипела. «На нем пророчество! Пророчество длинное! Тяжел его рок будет!» Она подняла взгляд на Бэка. «Но если уж он этих гадов убить пришел?» Старуха подошла к мальчишке и произнесла. «Есть тот, кто может помочь. Есть тот, кто его судьбу решит. Но плата нужна, достойная». Бэк кивнул и метнулся прочь из избушки. Он подбежал к телеге, схватил мешок с деньгами и, не обращая внимания, метнулся обратно в дом. Там он поставил на земляной пол тяжелый мешок с деньгами прямо перед ногами старухи. «Золото да серебро!» – проскрипела она. «Плохая плата. Не будет с тобой перворожденной говорить. Тут не деньги, тут что-то другое надо». Парень растерянно почесал затылок, а затем снова метнулся к телеге, откуда притащил мощную секиру. «Этим, значит, отца твоего приложили?» Задумчиво спросила старуха, нагнувшись к оружию, но так к нему и не прикоснувшись. «Угу!» – буркнул парень. «Мало, мало платы, но тут уж как он решит». Старуха, с шаркая ногами, подошла к двери и кивнула мальчику. «За мной ступай!» Парень пошел за ней. Выйдя из дома, они дошли до края леса. Проводница остановилась, втянула носом воздух и, не оборачиваясь, спросила. «Боишься богов?» Парень пожал плечами, а та, словно могла видеть его, кивнула. «Правильно. Бояться богов смысла нет. Сейчас тропами пойдем. Меня держи за одежку и не отпускай. Головой не верти и не отставай. Отпустишь или с шага собьешься, пропадешь навсегда. Понял?» «Понял». Кивнул бэк и ухватился за край засаленного коричневого платья. Старуха кивнула и сделала шаг вперед. Мальчишка шагнул вместе с ней и чуть было не споткнулся. Пространство смазалось, и они оказались в совершенно другом месте, на поляне. Вокруг многовековые сосны. Еще шаг, снова смазанное пространство, и они уже на берегу какого-то озера. Яркая голубая вода берег, высланный белой каменной крошкой, и горы за озером, покрытые густой зеленью. Парень не успел открыть рот, а старуха снова сделала шаг, и пространство снова смазалось, и они оказались в дремучем лесу, кроны деревьев которого закрывали солнечный свет. В нос ударило сыростью и прохладой. «Пришли!» – проскрипела старуха и повернулась к мальчишке. «Не дерзи!» Перворожденный этого не любит. Ступай вперед, и железку эту прихвати. Когда идешь, перед ним ее положи. И жди. Бэк кивнул, и, с трудом, подняв секиру, положил ее себе на плечо, после чего отправился дальше. Шел он недолго. Буквально через несколько минут он вышел из густых зарослей, оказавшись на берегу небольшого озерца. Неглубокая вода подсвечивалась слабым голубым свечением. Несмотря на свет, Бэк прекрасно видел дно и мелких рыбок, что не спеша виляли хвостом, а иногда резко ускорялись, то ли убегая, то ли догоняя кого-то. От этого на поверхности озерца появилась рябь, из которой вверх вылетали белые огоньки. Мальчишка сделал пару шагов вперед и остановил свой взгляд на огромном мощном дереве, стоявшем посередине этого озерца. Огромный ствол, который не смог бы охватить ни он, ни Верша, ни они вместе. Нижние ветви начинались так высоко, что парню показалось, ни одна лестница их не достанет. Бэк огляделся, но ничего и никого больше не видел. Старуха не объяснила, как выглядит перворожденный. Немного подумав, мальчик пошел дальше. Вода оказалась теплой, а глубина озера не выше колена. Рыбы приснули в стороны, перепуганные вторжением незнакомца. От этого к ветвям огромного дерева начали подниматься тучи мелких белых огоньков. Дойдя до дерева, парень остановился и поднял голову, смотря на ближайшие огромные ветки. Скинув топор с плеча, он положил его в воду и принялся оглядываться. Проскрипела у него за спиной. Бэк резко оглянулся и обнаружил, что складки коры разошлись, и звук издало чрево огромного дерева. Парень сделал несколько шагов назад и понял, что складки коры превратились в гигантское лицо. Зд «Здравствуйте», – хмуро проговорил мальчишка. Снова заскрипело дерево, медленно, но неотвратимо оплетая секиру корнями. «Отец!» «Отцу плохо. Умирает», – начал было парень. «Пришло я. я не по нашим законам и не по нашим законам умирающие». Беря паузы, прогудел перворожденный. Парень оглянулся, но не найдя той самой старухи, снова уставился на гиганта. «Помоги», – произнес он и, немного помолчав, добавил. «Пожалуйста!» Из воды поднялся корешок. Он медленно и неторопливо вытянулся вверх побегом и остановился рядом с лицом парнишки. Вот на нем набухли почки, затем медленно и неторопливо распустились листья, а через пару секунд появились бутоны, которые распустились, выпустив приятный сладкий аромат. «Бывает так, что где-то прибыло, а где-то не было», – проскрепел гигант. «Нужна плата за жизнь его». Парень опустил голову и взглянул на секиру, которую уже оплели корешки и начали погружать в грунт. «От этого железа мало. Не стоит оно его жизни». Бэк сглотнул и поднял взгляд на перворожденного. «У меня больше ничего нет», – расстроенно признался он. «У всех что-то есть», – ответил гигант и по-доброму улыбнулся. «Хотя бы они сами. На что ты готов, чтобы отец твой остался?» Бэк молчал несколько секунд, но после решительно ответил. «На всё!» я дам тебе!» Цветок начал увидать, теряя лепестки и формируя плод – красную сочную ягодку. «Я умру?» – спросил парень. «Умру вместо него!» «Нет! Это не твое проклятие! Я заберу у него его проклятие!» Ягодка окончательно созрела. Стебель прогнулся и опустился рядом с рукой парнишки. Тот вытянул ладонь, и на нее легла ягодка, у которой тут же отсох стебелек и отвалился. Произнес гигант. Парень, не думая, закинул ее в рот и принялся жевать, а гигант прикрыл глаза и проскрипел. Ступай! Ступай! Отец твой герой час проснется! Мальчишка кивнул и побрел по воде обратно, стараясь издерживать себя и не мчаться со всех ног. Как только он вышел к ожидавшей его старухе, та поманила его рукой. Дал тебе он плод? спросила она. Дал. Съел? Съел! Старуха протянула руку и принялась ощупывать лицо парнишки. Затем она припала носом к его макушке и втянула воздух, ловя запахи от него. «Расщедрился, перворожденный! Сильно расщедрился!» Отпустив парня, она повернулась и произнесла. «Держись крепко! След в след иди!» Незнакомая ведьма вздохнула и проворчала едва слышно себе под нос. «Ох, я дарил!» Хотя, может, и проклял. Шаг, и мир вокруг смазывается. Старая ведьма вновь вышла на тропу. Бэк остановился перед избушкой, растерянно взглянул на свои руки, а затем оглянулся на старуху. «Что делать?» Старая ведьма хмыкнула, протянула руку и ткнула указательным пальцем мальчишку в грудь. «Только ты знаешь, что делать!» Она молча обернулась и пошла к тому самому пню, на котором сидела. Усевшись на него, она сильно сгорбилась, затем подтянула ноги и прикрыла глаза. На глазах мальчишки у ног старой ведьмы колыхнулась трава и потянулась к ней молодыми побегами. По поляне прокатился свежий ветерок, ростки потянулись еще сильнее. И на них появились почки, которые за пару секунд превратились в бутоны. Пара вздохов, и бутоны распустились, образовывая вокруг старой ведьмы цветное кружево. Мальчишка наклонил голову, задумчиво уставившись на них, и перевел взгляд на саму ведьму. Вместо старухи на пне находилась причудливая коряга, мало походившая на человека. Вокруг нее цветное кружево. Прохладный ветерок нежно поглаживает по голове. Бек простоял так около минуты, словно зачарованный моментом, но на вождение спало. Ветерок утих, цветы опали, и поляна снова стала самой обычной. Парень потянул ручку скрипучей двери и заглянул в дом, где на боку хрипел его отец. Рядом с ним уже подсохшая лужа, а в доме кислый аромат желудочного сока. Мальчишка вошел в дом, подошел к верше и положил руки ему на лоб. Почувствовав его жар, он сглотнул и огляделся. Ни воды, ни тряпки, которую можно смочить и положить на лоб, он не нашел. В голове ребенка метались куча мыслей, но ни одной дельной не было. Парень просто не знал, что делать и как помочь отцу. Вспомнилось огромное говорящее дерево, старая ведьма и размазанный мир. «Не умирай, пап!» – прошептал Бэк. «Пожалуйста!» Парень сглотнул ком в горле, опустил взгляд на свои руки и тихо повторил. «Не умирай, пап!» Парень залез на стол, приподнял голову берсеркера, крепко ее обнял и повторил. «Не умирай! Пожалуйста!» Мальчишка отстранился, отодвинул веки в попытке заглянуть в глаза, а затем задал вопрос в пустоту. «Делать-то что нужно?» Бэк потрес Берсеркера и громко закричал. «Вставай! Вставай, пап! Ну же! Я же все сделал! Проклятия больше нет!» Верша захрипел. Громко со свистом втянул воздух всей грудью, выгнулся и опал. «Папа!» – тут же обрадовался мальчишка. «Папа! Просыпайся! Ну!» Бэк замер. Отец не отзывался и больше не дышал. В панике он соскочил со стола, метнулся на улицу и ринулся к тому самому пню, в который превратилась старая ведьма. «Эй, ты где?» – закричал он. «Он не дышит! Эй!» Парень оглянулся, но ни одной старой ведьмы, никакого либо знака он не обнаружил. В панике он метнулся обратно в дом, вскочил на стол, схватил за рубашку берсерка и начал трясти. «Не смей умирать! Слышишь? Не смей! Живи!» С перепугу он начал дергать его так, что голова верши отрывалась от стола и билась затылком о его поверхность. «Живи!» В этот момент под его руками появился яркий светло-зеленый круг из переплетенных ростков, каких-то знаков и листочков. От перепуга парнишка убрал руки и отпустил отца. Тот упал на спину, но по телу уже побежали зеленые искорки. Они метнулись к лицу, к рукам и ногам, а затем нырнули в кожу. Там они набухли, образовав плотные волдыри, и спустя пару секунд начали пускать побеги, пробиваясь сквозь кожу. <звёк> Резко вдохнул Верша. «Папа!» «Сука! Ебаный насрать!» Вскочил на ноги берсеркер и заорал во всю глотку. Что за херня? Он сделал несколько шагов, упал на колени и принялся драть быстро растущие из кожи побеги. Ревел, как раненый медведь от боли, но продолжал рвать побеги, все еще выходящие из его тела. Папа! Папа! растерянно повторял Бэк, не понимая, что происходит. Верша не везде мог дотянуться, и побеги на спине выросли на метр, после чего тут же отрастили бутоны. «Вашу мать! Да в гробину душу!» Продолжал рать от боли Верша. Его глаза уже заволокла красная пелена. Он изворачивался как мог и продолжал рвать побеги, растущие из его тела. Цветы на спине тем временем превратились в черные плотные ягоды, которые тут же свалились на землю. После третьего плода побеги внезапно пожелтели и прекратили рост. Секунда, вторая, и со спины Берсеркера посыпалась солома, не оставив на нем даже шрамов. Тряхнув последнюю солому, Верша еще несколько секунд по инерции орал и матерился, продолжая ощупывать свое тело. Отдышавшись, он взглянул на Бека, который растерянно смотрел на него. «Что произошло?» – хмуро спросил он. Что за херня со мной творилась? По щекам мальчишки потекли слезы. Папа! Что случилось? Хмурясь спросил Берсерк. Мальчишка бросился к нему, с разбегу подпрыгнул и повис на его шее. Папа! Верша прижал его к себе и хмуро сосредоточил взгляд на надписи перед глазами. Условия проклятия выполнены. Ярость плюс десять». Папа, ты живой! «А какой я еще буду?» — хмыкнул отец, гладя по спине мальчишку. Его взгляд зацепился за окошко, за которым был рассвет. «Я же тебе говорил, что к утру как огурчик буду!» «Говорил!» <сих> — всхлипнул ребенок. «Ну вот, здоров и бодр, видишь? Я свое слово всегда держу!» В этот момент перед глазами Бека появилась надпись. Желайте принять класс, цветочный мастер?» Мальчишка растерянно замер, моргнул, отпрянул от отца, мотнул головой, но надпись никуда не исчезла. «Пап!» «Чего?» «У меня какие-то штуки перед глазами!» Растерянно произнес мальчишка, совершенно не понимая смысл написанного.